Глава восьмая. Новокрещена. Без всяких приключений вполне спокойно доехала Тамара до Петербурга. Сопровождавшая ее монахиня привезла ее в дом богоявленской общины сестер Милосердия, помещавшейся в одном из отдаленных и наиболее тихих концов города. Издала ее там с рук на руки и начальница общины. То была маленькая худощавая, но живая старушка, которая встретила Тамару очень приветливо и радушно. Добро пожаловать, милая гостья. Для вас уже всё приготовлено: и комнатка, и постелька. Вы поместитесь пока вместе с сестрой Степанидой. Она вам все наши порядки укажет, да и веселей вдвоём-то будет. По первоначалу. Сестра Степанида, женщина лет под 40, с добродушным русским лицом, оказалась тоже очень приветливую и даже веселую. Всякое дело в ее руках спорилось и шло и просто и толково. Она с первого уже шага обласкала Тамару, привлекла ее к себе своим простым сердечным обхождением и и тем облегчила ей вступление в новую жизнь и неведомый быт среди совершенно незнакомых ей людей и порядков. С самого выезда из Украинска Тамара глодала и грызла одна беспокойная и ноющая мысль. Не случилось бы чего с её стариками во время погрома? Целы ли они? Живы ли? Здоровы ли? Поэтому по водворению в Богоявленской общине она с помощью сестры Степаниды в тот же день отправила на имя украинской губернаторши телеграмму, прося уведомить, не пострадали ли её родные от погрома. На следующий день получился ответ. Дом несколько пощепали, но родных не тронули. Быть может, Губернаторша не знала о смерти старухи Бендавит, а может и не без цели ограничилась такими рамками ответа. Из нежелания нанести Тамаре удар столь ужасным извещением в такое время, когда той более всего нужно нравственное успокоение. Как бы то ни было, смерть бабушки осталась для Тамары пока неизвестною. А ответная телеграмма губернаторши при всём своём лаконизме Всё же значительно успокоило её. Она, по крайней мере, знала, что родные, слава богу, живы и целы. Теперь, после такого успокоения, для неё на первом плане стало её собственное чувство к Аржолю. Письмо его, переданное ей по секрету в украинские послушницы и Натальей, всегда было с ней. и она перечитывала его почти каждый день, находя в нем для себя как бы живительный источник, укрепляющий ее волю и силы, ее любовь и надежды. Особенно отрадны для нее были те строки, где граф умолял ее верить в него, несмотря ни на что, и оставаться неколебимо твердую в принятом ею благом намерении. «Верьте», — читала она далее, — что дни передряг и испытаний скоро пройдут и тогда наступит для вашей души желанный мир и покой каких вы не найдёте в покидаемом вами еврействе а с этим миром явится и невозмутимо светлое счастье она свято верила в эти слова и ей всеми силами души хотелось как можно скорее приблизить к себе момент этого счастья насколько это от нее зависело. Она поэтому всячески торопила приготовление к своему крещению, живо и старательно, под руководством общинского священника, выучила наизусть символ веры и наиболее необходимые молитвы и просила как его, так и начальницу общины не откладывать на долгое исполнение обряда и совершить его по возможности в первое же воскресенье. Торопилась она ещё и потому, что в глубине души своей как будто боялась, чтобы её не одолели вдруг какие-нибудь расхолаживающие обстоятельства: сомнения, разочарование, сожаление о покинутых родных, или чтобы не случилось неожиданно чего-нибудь такого, что помимо её самой помешало бы осуществлению её перехода в христианство.